Глава 35. Над входом в шатер висела дощечка с намалеванным на ней огромным вопросительным знаком. Шатер вырос на берегу озера. Внутри разместился устроенный на скорую руку ярмарочный павильон. Там сделали дощатый помост, однако ни уродцев, ни диковинных зверушек, ни фокусников, ни публики еще не было. Каким-то чудом шатер возник за одну ночь, будто сам по себе. На другом конце города ухмылялся Квотермейн. Дуглас, придя на утро в школу, обнаружил у себя на парте записку, причем без подписи. В ней крупными печатными буквами черным по белому было написано: "Разгадка тайн жизни у озера. Вход ограничен". Записка пошла по рукам, и как только учеников распустили на обед, мальчишки, сломя голову, помчались в указанное место. Войдя с друзьями в шатер, Дуглас был горько разочарован. Что за дела? «Ни скелетов, ни динозавров, ни бесноватых полковников на поле боя», — подумал он. Только темный брезент, невысокий настил, да еще... Дуглас вгляделся в темноту. Чарли прищурился. Последними втянули запах старой древесины и рубероида Уилл, Бо и Том. В павильоне не оказалось даже распорядителя в цилиндре и с указкой в руке. А было вот что. Тут и там на лотках поблескивали трехлитровые шестилитровые стеклянные банки до краев, наполненные густой прозрачной жидкостью. Каждая банка была закупорена притертой стеклянной крышкой, и каждая крышка имела свой номер, коряво выведенный красной краской, от 1 до 12. А внутри банок, может, к этим штуковинам и относился огромный вопросительный знак над входом. «Фигня какая-то!» — проворчал Бо. «Посмотреть не на что! Надули нас! Пока, ребята!» Круто развернувшись, он отбросил край шатра и вышел. «Постой!» — окликнул Дуглас, но Бо уже и след простыл. «Том, Чарли, Уилл! Вы-то не уйдете? Кто уйдет, тот много потеряет!» «А что тут делать? На пустые банки пялиться!» «Обождите-ка!» — сказал Дуглас. «Банки не пустые. Что-то в них плавает. Айда, поглядим поближе!» С опаской, двигаясь вдоль настила, они рассматривали банку за банкой. На этих прозрачных емкостях не было ни одной этикетки. Стоят себе и стоят стеклянные баллоны с чем-то жидким, а к ним подведена мягкая подсветка, пульсирующая в толще жидкости и бросающая отблески на их растерянные, покрасневшие физиономии. «Что это?» — спросил Том. «Кто его знает? Разберемся». Глаза шарили по настилу, стреляли в стороны, задерживались. Опять задерживались и снова стреляли в стороны, разглядывали, изучали. Носы расплющивались из стекло, рты не закрывались. «Что здесь такое, дуг? А это? А вон там?» «Понятия не имею. Ну-ка пропустите». Дуг вернулся к началу и присел на корточки перед первой банкой. Его глаза оказались вровень с непонятным содержимым. За сверкающим стеклом плавало нечто бесформенно серое, похожее на дохлую устрицу переростка. Изучив этот комок со всех сторон, Дуг пробормотал что-то себе под нос, распрямился и двинулся дальше. Мальчишки не отставали. Во второй банке болталась какая-то прозрачная водоросль. Нет, скорее морской конек. Вот-вот, крошечный морской конек. В третьей виднелось что-то покрупнее, вроде освежеванный крольчонок или котенок. Мальчишеские взгляды переходили с одного экспоната на другой, стреляли в сторону, задерживались, раз за разом возвращались к первой банке, ко второй, третьей, четвертой. «Ух ты! А что тут, дук? «Номер пять, номер шесть, номер семь». «Глядите!» По общему мнению, это был очередной зверек. То ли белка, то ли мартышка. «Ага, точно, мартышка». Только шкура почему-то прозрачная, и мордочка непонятная, грустная какая-то. 8, 9, 10, одиннадцать — только цифры, никаких наименований. Ни намека на то, что же плавало в этих банках, и почему от одного взгляда на эти диковины кровь стыла в жилах. Дойдя до конца этого ряда возле указателя «Выход», все сгрудились у последние банки, наклонились и вытаращили глаза. «Не может быть! Откуда это взялось?» «Так и есть», — выдохнул Дуглас. «Младенец!» Какой еще младенец? Мертвый, как видишь. Это ясно, только как он туда? Все взгляды устремились к началу. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, потом 4 и 3, потом 2 и, наконец, номер 1. Все та же бледная завитушка, похожая на устрицу. Если это ребенок, тогда, цепиней подхватил Уилл, что за фиговины засунуты в другие банки? Дуглас пересчитал банки туда и обратно но не произнес ни звука, только покрылся гусиной кожей. «Что тут скажешь? Не тяни дуг!» В других банках начал Дуглас, помрачнев лицом и голосом. «В них тоже младенцы!» Эти слова шестью кувалдами ударили по шести солнечным сплетениям. «Уж больно мелкие!» «Может, это пришельцы из другого мира?» «Из другого мира», — беззвучно повторил Дуглас. «Другой мир утопили в этих банках. Другой мир». Медузы, предположил Чарли. Кальмары, ну, сам знаешь. Знаю, знаю, подумал Дуглас. Водный мир. Глазенки-то голубые, прошептал Вил. На нас вылупился. Скажешь, что же, бросил Дуг. Это же утопленник. Пошли отсюда, Дуг, зашептал Том. У меня поджилки трясутся!» Фу ты, ну, ты поджилки у него трясутся!» возмутился Чарли. Меня, например, всего колотит. Откуда здесь эти козявки? Без понятия. У Дугласа зачесались локти. «Помните, в том году приезжал музей восковых фигур? Вот и здесь типа этого!» «При чем тут восковые фигуры?» Сказал Том. «Прикинь, Дук, это же настоящий ребенок! Он когда-то был живым! Впервые вижу, чтобы такой маленький и уже мертвяк!» «Ох, меня сейчас вырвет! Беги на воздух скорей!» Тома как ветром сдуло. В следующее мгновение Чарли тоже попятился к выходу, переводя взгляды от младенца к подобию медузы и дальше к чему-то вроде отрезанного уха. «Почему нам никто ничего не объясняет?» – спросил Уилл. «Возможно, потому, – с расстановкой ответил Дуг, – что боятся или не могут, или не хотят». «Господи!» поежился Уил. – поежился Уилл. «Холодина-то какая!» За брезентовыми стенами шатра Том содрогался от приступа рвоты. «Эй, смотрите!» – закричал вдруг Уилл. «Шевельнулся!» Дуг подтянулся к банке. «Ничего подобного!» «Шевельнулся, гаденыш!» «Видать, не понравились мы ему!» «Шевельнулся, точно говорю!» «Ну, с меня хватит! Бывай, дук! И Дуг остался один в темном шатре среди холодных стеклянных банок с крошечными слепцами, которые вперлись в стекло незречими глазками, повествующими о том, как жутко быть мертвым. «Спросить-то некого», — размышлял Дуглас, — «кругом не души. Спросить некого, поделиться не с кем. Как докопаться до сути? Узнаем ли мы правду?» Из другого конца палаточного музея раздался пронзительный смешок. Это в шатер вбежали шестеро хихикающих девчонок, которые впустили внутрь яркий клин дневного света. Когда полок вернулся в прежнее положение, шатер снова погрузился в полумрак, веселье, как рукой сняло. Дук отвернулся и наугад шагнул к выходу. Он набрал полную грудь теплого воздуха, отдающего летом, и крепко зажмурился. У него так и стояли перед глазами тумбы, лотки, банки с тягучим раствором, а в этом растворе плавали жутковатые кусочки плоти, непонятные существа из нехоженных краев. Одно походило на лягушку с половинкой глаза и половинкой лапки, но он знал, что это не то. Другое смахивало на клок, вырванный из привидения, на сверхъестественный сгусток, вылетевший из окутанного туманом фолианта в ночном книгохранилище. Но нет. Третье напоминало мертворожденного щенка любимой собаки, но как бы не так. Перед его мысленным взором содержимое банок таяло. Раствор соединялся с раствором, свет со светом. Но если быстро переводить взгляд с одной банки на другую, удавалось почти оживить содержимое. Перед глазами вроде как прокручивалась пленка, на которой мелкие детали становились крупнее, потом еще крупнее, приобретали очертания пальца, кисти, ладони, запястья, локтя, а последнее существо стряхивало сон. Широко открывала тусклые голубые глазки, лишенные ресниц, и, уставившись прямо на тебя, беззвучно кричала «Смотри, разглядывай!» Я здесь, в вечном плену. Кто я? Кто я? Вот в чем вопрос. Кто? Кто? Эй, ты там, снаружи, любопытный зевака. Не кажется ли тебе, что я — это ты?» Рядом с ним по щиколотку в траве стояли Чарли, Уилл и Том. «Как это понимать?» — шепотом спросил Уилл. «Я чуть не...» — начал дук, но его перебил Том, давившийся слезами. «Что-то я не не распустил!» «С кем не бывает», — сказал Уилл, но и у него глаза были на мокром месте. Фу ты!» — пробормотал он. Рядом раздался какой-то скрип. Краем глаза Дуглас увидел женщину с коляской, которая которой нечто ворочалось и плакала. Кроме этой женщины в толпе еще выделялась парочка. Молодая красотка под руку с моряком. А у самой воды девчонки с развивающимися волосами играли в пятнашки, увертывались и прыгали, мерили песок резвыми ножками. Их стайка убегала все дальше по берегу, и под трели девчоночьего смеха Дуглас опять повернулся к порогу шатра и к большому вопросительному знаку. Ноги сами понесли его, как лунатика, прямо ко входу. «Дуг!» — окликнул Том. «Ты куда? Снова эту дрянь разглядывать?» «Хотя бы». «Делать тебе нечего, что ли?» — взорвался Уилл. «Страхолюдино заспиртованные в банках из подсоленных огурцов! Я домой пошел! Айда, парни!» «Как хотите», — сказал Дуг. — И вообще, — Уилл провел ладонью по лбу, — голова у меня раскалывается, с перепуга, наверное, а у вас? — Чего пугаться-то, — сказал Том. — Сам же говоришь, заспиртованные они. — Пока, ребята. Дуглас медленно приблизился к шатру и остановился у мрачного входа. — Том, дождись меня. И Дуг скрылся за пологом. — Дуг! — крикнул, побледнев Том, в сторону шатра, помоста и банок с невиданными уродцами. — Осторожней там, Дуг! «Будь чеку. Ринувшись было следом, он обхватил себя за локти, чтобы унять дрожь, заскрепил зубами и остался стоять. Наполовину в ночи, наполовину при свете дня.